«Земля, 30 дней до конца света». Лора Потс сидела в квартире с выключенным светом и смотрела «Очень странные тела». В семь вечера она пообещала себе, что посмотрит только две серии «Самый толстый человек в мире» и «Семейка волков». Потом оденется, пойдет в бар и побудет среди людей, как любой другой нормальный человек. С тех пор прошло несколько часов. Она успела посмотреть «Леди опухоль», сросшихся головами сиамцев, а затем еще раз на бис леди опухоль. Было полвторого ночи. Строго говоря, даже не ночи, а утра. Лоре недавно исполнилось 23, и обе старшие сестры прислали ей поздравительные открытки. Она поставила их на телевизор, блестящую от Катрины и многословную от Дианы. В детстве Катрину считали красавицей, а Диану умницей. Лора не была ни умницей, ни красавицей, но родители отчаянно пытались найти какую-то характеристику и для нее. Когда Лоре было 9, ей купили кассету с курсом гимнастики, думая, что она может оказаться спортсменкой. Но девочке не хватило даже на одно подтягивание. Когда ей исполнилось 10, ей купили Библию с монограммой, надеясь хотя бы сделать ее религиозной. Но девочка так и не удосужилась прочесть священное писание. Как-то раз в 12 лет она от скуки сделала несколько снимков дерева на полароид. Из этого стечения обстоятельств ее родители заключили, что дочь у них творческая натура. Они купили ей дорогой фотоаппарат, и Лора послушно принялась фотографировать. Она поступила в Нью-Йоркский университет, специализировалась на визуальной культуре, и написала диссертацию по абстрактному пейзажу. Она трудилась очень усердно и к окончанию учебы сделала два важных открытия в области фотографии. Во-первых, фотографировать ей не слишком нравилось, а во-вторых, это у нее не очень-то и получалось. Обучение завершилось, и Лора чувствовала себя совершенно потерянной, кое-как выживая в квартире без кухни в Нижнем Истсайде. Ее единственным источником дохода стала работа с сайта объявлений. Инспекция недавно влепила единицу сосиском Джека в сети киосков с хот-догами в центре города. Поэтому ее владелец, Джек Потенционе, нанял лору, чтобы улучшить имидж сети в глазах общественности. Каждый день она выходила в интернет и под вымышленными именами выкладывала по сотне положительных комментариев на сайтах о еде. «Не знаю, чем сосиски Джека заслужили такую низкую оценку», гласил ее стандартный отзыв. «На тележках не пятнышка, обслуживание на высоте, а крыс нет и в помине». Ее босс приказал ей в каждый из постов вставлять фразу «крыс нет и в помине». «Тогда все поверят, что крыс у нас нет», пояснил он. Лора предупредила, что такое постоянство вызовет подозрение. Но Джек был непреклонен, и она не стала спорить. Он платил 250 долларов в неделю, а Лора отчаянно нуждалась в деньгах. За короткое время, прошедшее с выпуска, на ее кредитной карте образовался долг в 8 тысяч. Она знала, что нужно вернуться домой, но встречи с родителями боялась. Лора боялась всех. Если не считать ежедневной пробежки за кофе в Данкин-Донатс, она редко высовывала нос из квартиры. Разговаривала Лора, только по телефону со случайными незнакомцами. Три недели назад она купила новый айфон, и ее номер на одну цифру отличался от номера радиостанции 101 и 1 FM, проводившей лотереи. В день она отвечала примерно на 30 звонков. «Я позвонил 101-м?» — требовательно спрашивал каждый. «Я победил!» Поначалу Лора извинялась и объясняла, что они ошиблись номером, что она человек, а не радиостанция. Но от этого люди всегда так злились, ругались и спорили с ней, что у Лори становилась грустно. Теперь, когда ее спрашивали про выигрыш, она отвечала обычным Да. Она не знала, какой слушателям обещали приз, а потому в ответ на расспросы выдавала что-нибудь экспромтом. На этой неделе она подарила 10 билетов на суперкубок, 4 полета на рубу и ужин с пирсом броснаном. Один раз, немного выпив посулила одному мужчине миллион долларов. «Я позвонил сто первым!» — кричал он. «Скажите, что я сто первый!» Была среда, три часа ночи, и он звонил уже сорок минут подряд. «Вы не просто сто первый!» — сказала ему Лора. «Вы только что выиграли миллион долларов!» «Черт, невероятно!» — закричал он. «Немедленно увольняюсь!» Лора немного винила себя за этот случай. Она заметила, что звонившие никогда не уточняли деталей. Они никогда не интересовались, когда пришлют их приз или куда нужно за ним сходить. Однажды она сказала обкуренному подростку, что его собираются запустить в открытый космос. Он не спросил, когда и как, только с облегчением вздохнул, будто уже давно мечтал о путешествии в космос. «Теперь-то они поймут», — сказал он. Недавно она пообещала какому-то мужчине бесплатные билеты на концерт Брюса Спрингстина, а тот разозлился. «Что такое?» — спросила Лора. «Места очень хорошие». «Ничего, просто... Я небольшой ценитель Спрингстина. Ясно вам?» С тех пор Лора всегда спрашивала у звонивших, какой приз они хотят, чтобы подарить им то, чему они точно обрадуются. Лгать людям было стыдно, но эти звонки Лору почему-то бодрили. Вне дома ей даже кофе было непросто заказать, но по телефону. Она говорила с незнакомцами громко и отчетливо. Она понимала абсурдность ситуации, но раздача фальшивых призов стала самой яркой частью ее жизни. Она зарегистрировалась в Фейсбуке и лениво искала там полузабытых знакомых. Ее одноклассник из средней школы который однажды поджег мусорный бак, работал страховым актуарием в Хартфорде. Ее соседка по домику из лагеря Вон Наго забеременела и превратилась в шар. Хулиган из средней школы обрил голову и готовился стать буддийским монахом. Она набрала в поисковой строке «Сэм Катс» «Не найдено». «Интересно, он все еще в Нью-Йорке?» «Что с ним стало?» Она подумала было послать ему электронное письмо, но не определилась с содержанием. На экране телевизора два сросшихся малыша кормили друг друга кусочками мяса из гамбургера. Близнецы дружно рассмеялись, и Лора ощутила отчетливый укол ревности. «Было бы здорово, будь кто-то постоянно рядом. Кто-то, кто ткнет тебе в лицо гамбургер и рассмешит». Было почти два часа ночи. Она достала телефон и подержала его в руке, гадая, позвонит ли ей еще кто-нибудь. «Боже правый!» — выдохнула Элиза. «Да они оба долбанутые». «Положение несколько волнительное», — согласился Крейг. «Несколько? У нас тут парочка затворников! Как же нам их свести, если они даже из квартир не выходят?» Она закрыла глаза и помассировала виски. Надо было брать другую молитву. Крейг поднялся на ноги. Может быть, еще не поздно. Ты сдаешься? Уже? Бог рассмеялся. Всего два дня прошло. Я не сдаюсь, ответил Крейг. Я лишь хочу узнать, можно ли мне сменить молитву. На эту, например. Он пододвинул к столу листок бумаги. «Там хомяк при смерти». Бог откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Знаешь, у нас в ресторанном бизнесе есть поговорка. Нельзя менять заказ клиента, даже если блюдо выходит пересоленным». Крейг тупо уставился на начальника. Он был уверен, что ни в одном ресторане так не говорят. «Я имею в виду, — продолжал Бог, — что если ты проигрываешь, это не дает тебе права менять правила игры». Ты сказал, что совершишь чудо. И сам выбрал, какое именно. Если тебе правда не плевать на эту планетенку, ты найдешь способ уложить своих неудачников в койку». Крейг потер переносицу. «Сколько у меня времени?» «Не помню», — откликнулся Бог. «Но «Ну не волнуйся, кое-кто за этим приглядывает». Он включил телевизор. На экране бегал по парковке Волмарта, крича на покупателей Пророк Рауль. Из одежды на нем были только плавки, а над головой он держал гигантскую картонную вывеску. Конец света наступит в 2012 году, гласила надпись. До конца света осталось 28 дней. Вот, пожалуйста, сказал бог, думаю, пора тебе вернуться к работе. Крей уныло выбрил из кабинета бога и поплелся мимо стола Винса. Кто еще к шуту? пробормотал Архангел. Крейг в замешательстве повернул к нему голову. «Извини, что?» Винс потянулся за бокалом мартини и с издевкой им отсалютовал. Крейг немного встревожился, осознав, что Архангел в стельку пьян. «Ты всегда из себя такого умного корчил», не вполне внятно произнес Винс. Сити сети прорывы ветра, радуги...» «И очаровательные снежные деньки!» Он наклонился к Крейгу и продолжил уже шепотом. «А теперь, когда ставки возросли, когда все на кону, ты сдулся, ты беспомощен!» Он усмехнулся. «И ты в жопе!» Крейг счел, что пришло время уйти. Он уже хотел повернуться к Винцу спиной, когда Архангел настойчиво ткнул в него пальцем. «Знаешь, что самое смешное?» — спросил он. «Когда мир взорвется, от твоей работы не останется и следа. Никто из умерших не вспомнит, что ты для них сделал, как будто тебя никогда и не было». Крейг понимал, что спорить с Винсом бессмысленно, но все равно попался на крючок. «А вот я буду помнить», — произнес он. Он хотел сказать это с вызовом, но голос прозвучал пискляво и как-то по-детски. Винс, почувствовавший, что преимущество на его стороне, все не унимался. «Конечно, будешь. Можешь даже красивым рядком вывесить на стену наградные таблички Ангела Месяца. Но в один прекрасный день ты проснешься и поймешь, что по большому счету вся твоя работа...» абсолютно ничего не значило. У Крейга задрожали губы, и Винсу показалось, что тот вот-вот заплачет. Но вместо этого ангел разразился странным пронзительным смехом. «Думаешь, я не в курсе?» — спросил Крейг. «Ты думаешь? Я не в курсе, что моя работа ничего не значит. Я знаю это с самого первого дня. В прошлом году я пять месяцев». Помогал женщине выиграть конкурс по посадке помидоров. А потом она забыла принять в нем участие. Каждый раз, когда я ловлю мальчику рыбу, его отец бросает ее обратно. Я знаю, что ничего не решаю. Ни я и никто другой. Я знаю, что все это бессмысленно, но это важно мне самому. А что, черт возьми, важно тебе? Винс неловко заерзал на стуле. Он никогда раньше не слышал, чтобы Крейг кричал. — Я бы с удовольствием с тобой поболтал, — сказал тот. — Но меня ждет работа. — Ты в порядке? — спросила Крейга Элиза. — С тебя под градом льет. — Все нормально. — Крейг натужно улыбнулся. — Лучше давай начнем, хорошо? Он тяжело опустил на стол стопку бумаг. «Я уже имел дело со случайными встречами», — сказал он. «Это трудно, но возможно». Он пролистал свои заметки. «Лора каждый день ходит в Данкин-Донатс, обычно в районе 11. Сэм каждый день в половине 10 ездит на работу по ветке метро F. Может быть, нам удастся как-то его задержать и изменить его маршрут?» Придется работать в поте лица, но я уверен, что нам под силу заставить их пересечься. — А что потом? — Крейг пожал плечами. — Они заговорят, эх, полетят искры, буря, безумие. Элиза покачала головой. — Не уверена. — Что? — Почему? — Даже если ты правильно пропишешь код, даже если они окажутся в одном месте в одно время, наши беды на этом не кончатся. — Ты-то о чем? Элиза помолчала, раздумывая, как бы повежливее выразить свою мысль. Но в конце концов сдалась. Он ужасно растолстел. Выпалила она. Крейг против воли пощипал себя за широкие бока. «У Сэма всего семь кило лишнего веса», — сказал он. «Ну, максимум десять. Это еще даже не ожирение». «Точно. Но взгляни на это с ее точки зрения». Она открыла запись их последней встречи. Когда Лора видела его в прошлый раз, он выглядел так. Она указала на относительно поджарного Сэма образца прошлого года. И вот она встречает его на улице. Бам! Он уже вот такой. Она открыла недавнюю фотографию Сэма. Небо и земля. Крейг поморщился. И Лиза задрала планку мужской красоты так высоко, что становилось тревожно. «Ну, не все же так плохо». — возразил он. — Сэм просто немного толстый. — Очень толстый. Он не виноват. И о том, что у него явно какая-то депрессия. Многие люди заедают свои проблемы. — Я его и не виню. Просто говорю, что с этим нужно что-то делать. Она приблизила живот Сэма. Если Лора столкнется с ним на улице, она подумает не «Ой, как здорово это же парень, который мне раньше нравился». Единственной ее мыслью будет «Ого, что же с ним стряслось? Как он дошел до жизни такой?» «Прости, но это мое мнение, как ангела и как женщины». Крейг в отчаянии всплеснул руками. «Не знаю, как это комментировать. Мы не можем просто сжечь его жир. Термодинамика работает не так. Мы можем изменить его стиль, чтобы лишний вес в глаза не бросался». Помни о свободе воли Элиза. Если он хочет носить брюки цвета хаки и футболку, мы никак не сможем ему помешать. Ну что-то же нам надо с этим делать. Ангелы примолкли, обдумывая свой следующий шаг.